8 паника на улицах распространялась подобно пожару, захватывая кварталы один за другим от фишенебельного центра где стоял губернаторский дворец и дальше волнами из района в район пока не достигла периметра безопасности откуда покатилась назад набирая новую силу. рядом раздалась бешеная стрельба легкий мех в полицейском окрасе задрал вверх два ствола и начал стрелять. Первым раскрутился крупнокалиберный пулемет, следом присоединилась скорострельная пушка. Огненные трассеры разрезали ночное небо. Яркие пунктирные линии тянулись куда-то в темноту, пытаясь нащупать невидимого противника. Люди шарахнулись в стороны от боевого механизма. В изменившемся сознании обывателей теперь подобные штуки ассоциируются с бедой. И неважно, что конкретно этот робот выступает на защите мегаполиса, где сейчас обитал только страх. «Надо отдать Тевтонам должное. Им удалось застать военных Скайфола врасплох. Не знаю, кто отвечал за оборону, но если удастся отбиться, его ждет крайне неприятный разговор с губернатором вогером «Сдернут, придурка!» — хмыкнул я, вполголоса отвечая на собственные мысли. «Кого?» — резко обернулась вилора «Так получилось, что сгустившаяся толпа вынудила нас притормозить, сойдя на свободный край улицы». И теперь мы стояли, пережидая особо буйный момент паники, когда они разбирают, куда бегут и зачем, превращаясь в обезумевшее стадо. Бесполезно сражаться против вздуревшей от страха толпы. Лучше переждать накал в сторонке». «Кого повесят?» — повторила княжна. «Главного вояку города», — ответил я. «За то, что проспал нападение. Высадку десанта надо было встречать еще на подходе. они прорвали периметр и совершили посадку». «За такое казнят», — буркнул Курц, то и дело косясь на выразительные формы Майи, едва прикрытые обрывками когда-то шикарного вечернего платья. Девушке нравилось оказываемое внимание. Черноволосая красавица то и дело надменно улыбалась, но прижималась при этом ко мне, невзначай стараясь коснуться то упругой грудью, то бедром, тем самым вызывая приступы неконтролируемой ревности у неудачливого ухажера. Ей это нравилось больше, чем даже сам мужской интерес. «Да играется когда-нибудь», — мысленно усмехнулся я, но не отдернул разошедшуюся девчонку, потому что, с другой стороны, на меня бросала кислые взгляды княжна. Дочка герцога старалась этого не показывать, насколько ее раздражают знаки внимания Майи ко мне. Но нет не отдай и из нее это прорывалось, вызывая веселье уже с моей стороны». Я намеренно раздражал принцессу из дома Валенштайн и особо не скрывал этого. Тонкая издевка подобна бокалу хорошего вина, который можно тянуть бесконечно долго. И опять не мои мысли, а предков Мещерских, знавших толк, как вывести врага из себя. И неважно, что Велора официально не считалась врагом, ведь она не входила в клан, а значит, в любой момент могла стать противником». И тогда будет полезно знать, на какие струны давить, чтобы вывести врага из равновесия. Мещерский, династия воинов и чародеев, знала толк в подобного рода делах. «Надо уходить к ближайшему шлезу!» Курс пренебрежительно кивнул на толпу. «Этот сброд никогда не закончится!» Бегущие в панике люди ничего, кроме презрения, у ближника княжны не вызывали. «Но одно дело сказать, и другое — сделать!» Прорваться сквозь беснующуюся толпу так просто не получится. Понадобится бульдозер, чтобы проложить путь. Велора вопросительно повернулась в мою сторону. «Может, магия?» Я понял, что она намекала на прямой переход через астрал. Но нас было четверо, и я сомневался, что смогу перенести столько людей. К тому же Майя и Курц не были одаренными. Серая хмарь высосит из них жизненные силы в мгновение ока. превратив души в бесплотные тени и обратив в прах физические тела. Я видел такое однажды в видениях, когда всего один молодой парень превратил отряд всадников в груду белеющих высушенных костей. Простым людям в астрал хода нет, по крайней мере без серьезной защиты в виде артефактов или того, кто сможет закрыть их своей волей. Но на данный момент мне такие фокусы не по плечу. Хотя где-то в глубине изменившегося сознания тлело знание о том, что такое возможно — безопасный переход через астральный план для обычного человека. Когда-то мещерские подобные делали, и все заканчивалось благополучно. «Уйти не удастся», — покачал головой я. «Разве что применить боевые арканы и расчистить путь». «Правильно», — одобрил идею Курц. «Сжечь всю эту паникующую муть!» Элора скептически покосилась на ближника, но ничего не ответила. Теоретически имелась возможность уничтожить несколько сотен человек за раз. Для этого в арсенале магии существовали достаточно мощные заклинания. Другое дело, что толку от такого не будет. На улицах находилось гораздо больше людей. Только вызовешь еще больше паники и в дальнейшем ненависть к себе. «Ведь мы все еще находились на улице, а значит, вокруг городские камеры». Плюс свидетели, и наверху дроны и спутники. Такое не получится провернуть и остаться в тени. Все эти размышления мелькнули по краю сознания почти незаметно. Для меня прежнего одновременно убийство сотен случайных людей казалось, если не под полным запретом, то чем-то неправильным. Как нельзя поступать, какие бы вокруг ни происходили события. Для потомка же рода Мещерских это не выглядело чем-то запретным. Мозг просчитал предложенный вариант и отбросил, как слишком неэффективный, нисколько не заботясь об этической стороне дела. Потому что князьям прошлого часто приходилось принимать и гораздо сложные решения, и они никогда не видели в этом ничего сверхъестественного. Надо убить — они убивали. Надо приказать, чтобы убили — они приказывали. Без сомнений, без колебаний. С полным ощущением собственного права поступать так. «Переждем. Кажется, атакующий не нацелены на центр города», — сказал я и кивнул на дальний конец улицы, где за небоскребами сверкали зарницы В районе казарм и служебных зданий шла ожесточенная битва. «Пока не нацелены», — уточнила Лавелора, недовольным взглядом боднув Майю. «Последняя в этот момент оперлась на мое плечо, управляя спавшую босоножку. Тяжелое дыхание ударило в правое ухо». Повернув голову, я наткнулся на манящие припухлые губы и сверкающий взгляд с хитринкой в глубине глаз. Девчонка наслаждалась каждой секундой внезапного приключения и, кажется, дрожала от возбуждения. Что-то подсказывало, что если дать ей волю, она набросится на меня и займется диким сексом прямо на улице, невзирая на людей вокруг. Опасность ее возбуждала, и она этого не скрывала. «Возможно, не стоило ей давать убивать тех двух придурков. Не все люди переносят убийство оставаясь стабильными. С другой стороны, кто я такой, чтобы ей запрещать? Каждый решает за себя сам, а затем отвечает за принятые решения. Иначе никак». «Может, вы еще уединитесь прямо здесь?» Саркастически поинтересовалась Велора, раздраженная, что на нее перестали обращать внимание. и «Я бы с удовольствием». Томно протянула Майя, не отводя от меня взгляд. В ее глазах все еще прыгали чертято с той сумасшедшенкой, что отличает скучных обывателей от людей с авантюрным складом ума. Ладонь Майи скользнула по моей груди и устремилась в район брюк. Пришлось перехватывать слишком шаловливую ручку. «Хватит! Потом обслужишь своего хозяина!» Уже не скрывая злости, рявкнула вилора Курц слегка удивленно покосился на госпожу. Похоже, подобное поведение было для нее нехарактерно. «Я всегда готова услужить ему», — промурлыкла Майя, кладя голову мне на плечо. Лицо Велора покраснело от гнева, а я меланхолично подумал, что будь на моем месте прежний Тимофей, то он бы растерялся, не зная, как реагировать. У молодого парня не хватало для этого опыта, у меня же его оказалось в избытке». Поэтому за пикировкой дам я наблюдал с отстраненным интересом, основное внимание уделив проблеме, как побыстрее выбраться из города. Который с каждой секунды превращался в гигантскую ловушку. Если Тевтоном удастся взять под контроль периметр безопасности, то они мгновенно запрут зеленую зону, не дав никому уйти. А ситуация между тем развивалась по нарастающей. По расширенной дороге прошли армейские колонны. Среди приземистых шестиколесных броневиков быстро двигались легкие и средние мехи. В воздухе сновали ховербенды со значком личной гвардии губернатора Вогера. Шла переброска всех наличных сил в район основной схватки. Ревели клаксоны машин, орали по сигнализации, кричали мечащиеся по улице люди. И как апофеоз, над всем этим хаосом зазвучали грохочущие слова, льющиеся сверху из громкоговорителей. Граждане, сохраняйте спокойствие. Все экстренные службы города делают все возможное для устранения возникшей угрозы. Сохраняйте спокойствие. Уйдите с улицы и открытых пространств. Если есть возможность, укройтесь в подвальных помещениях или на нижних уровнях подземных эстакад. Сохраняйте спокойствие. Внимание! В городе введено военное положение. Кто-то из муниципалов все же додумался запустить запись для уменьшения паники, ничего не понимающих людей. Но, судя по корявости построенных фраз, сделал это в торопях, использовав нарезки из разных записей, сделанных на случай чрезвычайных ситуаций. «Внимание! Граждане! Сохраняйте спокойствие!» Ревел механический голос, но его никто практически не слушал. Паника на улицах разрасталась. «Сейчас бы по этой толпе баранов пройтись ультразвуковым станером на низких частотах с идущего на бреющем ховере!» Мечтательно протянул курс, с ненавистью глядя на перекрывшую путь толпу. «Откуда их вообще столько появилось?» Майя перестала лезть ко мне в штаны и, наконец, обратила внимание на окружающих. Но мою руку при этом стали и не сбросила. А наоборот, сама опустила чуть ниже, как раз на крепкие ягодицы. «Совсем девка с катушек слетела!» И окажись здесь молодой Тимофей, он бы улетел вместе с ней, поддавшись гормонам. К счастью, ментально мне давно уже не восемнадцать, и контролирует свои желания я в состоянии». Ничего удивительного. Постояльцы отелей, хозяева квартир и апартаментов, прислуга и технический персонал. Медленно проговорил я, окидывая взглядом ближайшие небоскребы. Рука машинально сжалась на женской попке, но тут же отпустила ее, поддавшись приказу разума. В каждой такой махине может обитать несколько тысяч человек, а их здесь поблизости несколько. Когда выскочили все разом, сразу заполнили прилегающие улицы». Я повернулся к Вилори, спросила «Тебе удалось связаться с отцом?» Лицо девушки потемнело. Наглая девица с вызывающим поведением была тотчас забыта. «Нет, его личный коммуникатор не отвечает, как и его ближайших помощников». «Может, там, где он сейчас работает, глушилка?» Иногда военные применяют избирательный метод для локализации отдельных участков пространства. Попытался подбодрить Курц, но сделал это достаточно неуклюже. Ведь если используют средства радиоэлектронного подавления, то значит в том месте идут бои. Или нарушилась связь на городских антенных ретрансляторах беспроводной сети. Тактично вставила Майя, решив забыть о мимолетном соперничестве. Кому как не ей знать, что значит потерять родителей. Если система обороны заразили компьютерным вирусом, то он мог проникнуть и в муниципальные службы, что повлияло на связь. Кстати, не такая дурная идея. Сетевая атака вполне могла пойти в разнос, захватывая все новые области в электронной начинке скайфола нарушая работу во всех сферах, начиная от банальных светофоров и заканчивая критически важной инфраструктурой вроде водопроводной системы. Подумав об идущей сейчас на мегаполис атаке, «Даже если удастся отстоять город, последствия будут разрушительными». Я тихо промолвил. «Если окажется, что клан Валенштайн причастен к нападению на Скайфолл, то вас уничтожат». Я старался говорить тихо, чтобы услышала только вилора Но мы все стояли достаточно близко друг к другу, поэтому расслышали все. Первая возмущенно вскрикнула княжна. «Мы не участвовали в атаке!» Горячо воскликнула она. Курц ее поддержал, с гневом глядя на меня. Я пожал плечами. Они могли просто этого не знать. Герцог вполне мог все решить в одиночку. Я просто говорю, что такую возможность обязательно будут рассматривать, и я бы на твоем месте это обязательно учитывал. В конце концов, ваш род имеет германские корни, а это не та нация, которая в ближайшее время сможет похвастаться популярностью в колониях». И до Велора, наконец, дошло, что я имел в виду. Ее глаза расширились. «Они не посмеют». тихо сказала она. Я снова пожал плечами. «Будем на это надеяться. Не хотелось бы так быстро заканчивать наше едва начавшееся знакомство». Не слишком изящная шутка вызвала слабую улыбку. Велора даже на Майо посмотрела без прежней смеси высокомерия и раздражения. «Да, знакомство получилось на редкость удачным», сказала княжна. Я кивнул, показывая, что понял, что она имела в виду. «Мне кажется, и становится меньше». Заметил Курц, указывая на улицу. Проследив за его взглядом, я согласился. Уходят в подземку, и на нижний уровень автострад. Скорее всего, проходит эвакуация. Голос в громкоговорителе продолжал вещать о необходимости сохранять спокойствие и покинуть улицы. Но среди толп людей уже появилось несколько полицейских, направляющих движение в сторону подземных автострад. «Похоже, можно идти. Бои до нас не добрались. Теперь главное успеть до того, как ворота в пригород будут захвачены». заметила велора и снова покосилась на маю в этот момент в очередной раз чересчур тесно прижавшуюся ко мне покосилась но ничего не сказала если будут захвачены подчеркнул я и поднял указательный палец прислушайтесь шум сражения стихает высаженный десант еще сражается но делает это уже без прежней ожесточенности взять с ходу казармы не удалось и похоже сражение приняло позиционный характер «Кибы!» — внезапно подала голос Вилора, на секунду о чем-то крепко задумавшись. «В охране принцессы должны присутствовать кибы. Если их бросят на прорыв, то никакие мехи не продержатся долго». Я выругался. «Черт! Действительно, Скайфол ведь пожаловала необычная, пусть даже и самая высокородная аристократка, особо императорских кровей, а значит, сопровождать ее должны соответственно». в том числе хорошо вооруженный эскорт из боевых магов Священной Германской империи. «Чертов троянский конь!» — буркнул я. Местные власти сами пустили на территорию города вражеское подразделение. «Кибы — это опасно. Это как минимум два полноценных звена из двенадцати одаренных, чей магический дар изначально ориентирован нести смерть и разрушение. Они не просто сомнут местных вояк, они их раздавят, не оставив мокрого места». «Пора действительно уходить. Если против защитников Скайфола задействуют боевых магов, то шансов отстоять город нет». «Смотрите! Экран!» — внезапно воскликнула Майя. На одном из гигантских уличных экранов, где в обычное время показывалась реклама, вдруг появилось лицо губернатора Воггера. Судя по нижней строчке, шла прямая трансляция. «Дорогие сограждане, сегодня мы вместе с нашим любимым городом подверглись вероломному нападению». Задний фон показывал, что губернатор находится в резервном командном пункте управления обороной. «Циничные действия агрессоров не останутся безнаказанными. Я, как губернатор Южного полушария, официально объявляю, что Скайфолл не сдастся, что каждая пять нашей земли будет пролита кровью врагов». «Неужели не скажет, кто напал?» – задумчиво протянул Курц. Велора осторожно взглянула на ближника, но ничего не сказала. «Мне тоже показалось странным, что официальный правитель колоний так и не назвал нападающих. Ни одного упоминания священной Германской империи. О том же подумала Майя и спустя секунду Вилора. Однако, как оказалось, мы слишком поторопились. Следующие слова Вогера заставили от удивления вытянуться лица у всех четверых». «Я официально объявляю, что именно эти люди спланировали и организовали предательскую атаку в спину нашего города». «Именно они и их приспешники сейчас пытаются убить мирных жителей нашего города». Появились кадры с солдатами узнаваемой форме вооруженных сил Священной Германской империи, ведущими бой где-то на улицах города. Но дальнейшие слова Вогера вызвали еще больший полный шок. «Это особо непосредственно направляло и руководило действиями этих людей». Появилось изображение принцессы Генриетты, герцогини Магдальбургской. Фото подобрали очень удачно. Рыжая смотрела в зрачок камеры с надменным вызовом, подсознательно вызывая у зрителей неприязнь. Уже догадываясь, что услышит дальше, Велора прошептала. «Этого не может быть!» Курц тихо выругался, и лишь мы с Майей промолчали, продолжая слушать обращение губернатора. Вогер, твердо глядя в камеру, заявил. «Я объявляю награду в один миллиард кредитов за голову указанной особы, а также по сто миллионов за головы всех остальных. И я обещаю, награда обязательно будет выплачена». Трансляция завершилась. Еще целую секунду на недавно бурлящей улице стояла мертвая тишина. Люди позабыли о страхе. Глядели в мертвый экран, и у каждого перед глазами стояли сумасшедшие цифры, объявленные за германскую принцессу. Первым не выдержал курс, неожиданно звучно икнув. Майя нервно рассмеялась. Я цокнул и слегка удивленно выдохнул. И лишь Вилора, остановившимся взглядом, продолжала смотреть в темный экран.